Наверное, я представлял собой довольно жалкое зрелище, потому что вошедший в вагон пожилой дядя внезапно предложил мне закурить. Я посмотрел сквозь него, и он куда-то испарился вместе с сигаретами и брюшком. Двери электрички захлопнулись, и я понял, что упустил этот последний шанс обрести ту, первую и единственную, о которой не устают писать поэты, А двадцатишестилетние мужики вроде меня вспоминают не раз и не два, но лишь в тех случаях, когда потеря бьет по сердцу до боли, до крови, до короткой, но звериной тоски. Не помню, как я снова очутился на сидении в вагоне. Мыслей не было, в голове царил фон серой, щемящей грусти, который пронзали чьи-то выкрики кретин, растяпа, шляпа и кое-что похлеще. Лишь сосредоточившись, понял, что оптимист во мне вопит победившему скептику и приказал им обоим прекратить. Справиться с собой в момент эмоционального кризиса невероятно трудно. Это я знаю как профессионал но и тут я оказался на высоте, подтвердив собственное мнение о своей нервной системе. Горько усмехнувшись, я подумал, что могло бы случиться, если бы она, нервная система, была у меня ни к черту. О своих снах я в этот момент забыл начисто. За окном бежала зубчатая кромка леса, пылал алло-розовый, впал небо закат, И я смотрел на все это великолепие природы и видел только лицо алены, милое, уходящее, уплывающее, тонуще в розовом сиянии. Через час, когда я более или менее успокоился, оказалось, что в вагоне кроме меня никого нет. Все вышли, и никто больше почему-то не входил. Правда, я и до этого не помнил, были ли в нем пассажиры. Впрочем, были. Я пожал плечами, устраиваясь поудобнее у окна. Потом смутная мысль заставила меня посмотреть на часы. Шел двенадцатый час ночи. По всем, даже самым пессимистическим подсчетам, черницы я уже проехал. Но ведь... Но черницы... Конечная... Я бросился к дверям. Электричка продолжала свой стремительный бег сквозь ночь. Словно во всем мире не существовало ничего, кроме звенящего гула рельс и перестука вагонных колес. Во всем мире только электричка и я, и ничего больше. Странное совпадение двухнедельных снов и реальности. Впрочем, почему я так уверен в реальности происходящего? А если это просто новый сон? Я выбежал в соседний вагон. Пусто. Следующий. Пусто. И дальше никого. Пусто. Никого. И тогда я прислонился к косяку двери и засмеялся. Но смеялся недолго. Смысл происходящего наконец дошел до меня во всей своей трагической нелепости. Я опомнился. Сердце сжало холодная лапа тревоги. Дошел до двери тамбура, выглянул в окно. Там уже не было той зыбкой черноты, которая радовала меня час назад. Вместо мрака какой-то розовый отсвет ложился на мелькающие по сторонам кусты деревья на распаханное поле на изгибы реки. Там, куда безудержно мчалась пустая электричка, разгорался странный в 12 ночи розовый день.